Глава 21. Схватка. Тот, осознав, что случилось, принялся поливать из всего, что у него было по До Да только до ее диктатора было слишком далеко, и все его выстрелы не наносили никакого вреда. В отличие от его выстрелов, наши проламывали и прожигали броню, наносили урон. Били мы аккуратно и экономно, но даже в таком темпе нам потребовалось от силы несколько минут, после чего мех противника был окончательно... Уничтожен. Вот и все. Однако далее нас ждало самое трудное. Следовало проникнуть на территорию исследовательского комплекса и уничтожить там всех орденцев. И с этим были проблемы. Во-первых, мы не знали точно, сколько их. Если считать мехов, то они больше дюжины. Однако вполне возможно, что вместе с мехами сюда успели проникнуть другие орденцы на наземной технике, которую не засекли наши сканеры. Во-вторых, если округу мы успели эвакуировать, то вот сам комплекс нет. Дело в том, что исследовательский центр хоть так и именовался, однако являлся не просто зданием или несколькими зданиями, объединенными в одно целое. Исследовательский центр был фактически целым городом. Пусть сравнительно небольшим, но тем не менее. Были здесь и многоэтажные здания, и целые жилые кварталы, даже торговый имелся. Была здесь собственная служба такси, специальные службы, больница, школа и вся прочая инфраструктура. Фактически, исследовательский институт, мастерская при нем, полигон были главными предприятиями города, где и работала большая часть жителей. Короче говоря, градообразующее предприятие. И если кто-то скажет, что это перебор, то позволю себе напомнить. В графстве Тир целая планета занята исследованиями и испытаниями, так что у меня все достаточно скромно. Ну, я отвлекся. Итак, первая проблема. Мне неизвестно точное число противников. Второе. Жители городка все еще на месте, и орденцы будут прикрываться ими как заложниками. В этом я уверен. И исходя из этих двух моментов, возникает главная сложность. В городе нужно действовать осторожно. Случайные выстрелы, и погибнут гражданские, или даже особо ценные специалисты. Но и с противником нужно разобраться быстро и безжалостно. Или же, осознав, в каком и положении, орденцы начнут прикрываться местными а когда до них дойдет, что они проигрывают. Чисто для того, чтобы нагадить, они начнут уничтожать город. План же мой был прост — ударить стремительно и быстро, чтобы противник не успел оклематься. И плевать, что он уже в курсе о нашем приближении. Город был окружён высокой стеной. Изначально, по моему замыслу, территория эта должна была быть закрытой. Короче говоря, попасть внутрь можно было только по особому пропуску и выехать из города тоже. Однако чуть позже я осознал, что пока у меня нет настолько серьезных исследований, из-за которых нужно было бы применять особые меры. И система пропусков была отменена, но забор-то построили, и он все еще стоял. Благо, все ворота в город были открыты. Мы как раз и зашли через одни. Город выглядел мирно никаких тебе вражеских мехов, вооруженной пехоты. Никаких видимых следов разрушений или тем более дыма от пожаров. Разве что настораживало отсутствие людей на улицах. Да и транспорт весь стоял на местах и никуда не ехал. Транспорта, к слову, было мало. Гражданские левитаторы и наземные машины стояли у обочин или на парковочных местах бездвижно. В воздухе прямо-таки витала напряженная атмосфера. Ощущение того, что скоро тут станет жарко, было во всем. Я направил свой мех по широкому проспекту. Робот шагал по ду асфальту так легко, что я по привычке, контролирующей устойчивость меха, даже на всякий случай проверил приборы. В бою таких идеальных показателей никогда не бывает. Но все было в порядке просто идеально ровная поверхность, на какой крайне редко бывают сражения. Горбун добрался до перекрестка, где, словно бы в насмешку, мне как раз включился зеленый, и мех прошел перекресток, пошагал дальше вдоль высоток. Кажется, именно это и есть деловой торговый квартал. Именно здесь находятся крупные магазины, офисы, конторы. Пусть часть жителей трудится в институте, однако немало их работает в других сферах, предлагая услуги и товары. Из-за ближайшего ко мне дома вывернул левитатор. Обычная гражданская модель. Водитель резко сбросил скорость, увидел шагающего прямо на него меха. Похоже, водил испугался не на шутку. Сдал назад, развернулся и на бешеной скорости умчался прочь. «Правильная мысль». Хотя я, конечно же, не собирался в него стрелять или тем более давить. Да и он мог увидеть опознавательные знаки на броне горбуна. Должен, но не увидел. Не мудрено, редкий гражданский разбирается в символике и символах, которые наносятся на боевые машины с целью упрощения их идентификации. Я же, проигнорировав попытку системы наведения зафиксировать левитатор как цель, следовал дальше. Дойдя до конца здания, я планировал пересечь перекресток и двигаться дальше. Как вдруг… Я, если честно, поначалу ничего не заметил. Зато и ИИ, отслеживающий всю телеметрию, мгновенно определил цели. Это были два вражеских меха, и находились они за невысоким двухэтажным зданием, метров в четырехстах от меня. И если я их глазами не увидел, значит, мехи там не особо высокие. В том смысле, что они тяжелые, средние или даже… «Нет, не И и смог определить приблизительный тоннаж, точно нелегкие Я развернул горбуна и двинулся навстречу противнику. Тут же из-за спины ударили ракетами то ли серый, то ли артус. Вражеские машины, которые тоже меня заметили, вопреки моим ожиданиям, не пошли вперед, а наоборот начали отступать, пытаясь спрятаться за здание. Один из них успел заскочить, а вот второго накрыло ракетами. Я поздно спохватился и осознал, что если бы враг успел, то ракеты ударили бы в жилое здание, за которым враг и пытался укрыться. «Внимание, в домах гражданские! Соблюдать осторожность!» «Принято!» — буркнул Серый. «А, значит, стрелял он». Враг, который принял весь ракетный залп на себя, резко передумал прятаться и пошел мне навстречу. И теперь я отлично его видел. Мех был модификантом, хотя основу его я узнать смог. Пес. Пока мы с ним сходились для предстоящего поединка, Серый, решив, что гражданским ничего не угрожает, снова ударил ракетами. Артус его поддержал. Я увидел, как вражеский мех окутался серией взрывов, сам же преспокойно принялся выцеливать его слабую точку — кабину пилота. Рельсотрон загудел, снаряд полетел к цели и угодил именно туда, куда я и хотел. Пёс на мгновение замер, а затем будто игрушечная статуэтка, которую случайно задели, рухнул на спину. Все, этот отвоевался. Где его дружок?» Дружок к этому моменту успел обойти здание, вышел на перпендикулярную нашей улицу. К моему удивлению, оказалось, что он был не один. Следующий мех появился с летом. Оба они вышли позади меня и, к моему счастью, меня не заметили, начав стрелять моих товарищей. «Ха, сами виноваты». Перестрелка была в самом разгаре, когда я вышел в спину одному из них. Полный залпы из всех орудий поднял температуру на мостике до 60 градусов. Система жизнеобеспечения загудела, стараясь вытянуть весь горячий воздух, остудить его. Жар, появившийся на мостике, заставил меня мгновенно покрыться потом. Однако не костюм воителя не зря был придуман. Помимо какой-никакой защиты от кинетического и энергооружия, он помогал остудить тело воителя и сейчас отлично с этой задачей справлялся. Что касается противника, одного залпа оказалось достаточно, чтобы прикончить его. Его товарищ, осознав, что случилось, мгновенно развернулся ко мне, ударил лазерами. Вот только для горбуна это даже царапины не было. Броня толком не пострадала, и единственный ущерб для моего меха это подпорченная краска. В этот момент по врагу ударил мой мех кулак. В отличие от меня, ребята не пили, всем имеющимся на их машинах оружием. Стреляли аккуратно. Но от этого не менее эффективно. Да и в конце концов, я был один, а их сколько. Этот пес смог прожить под плотным огнем секунд 10, а затем потерял руку, ему перебили ногу, и когда он уже падал, чей-то чертовски точный выстрел повредил реактор меха. Грянул взрыв, после которого на асфальте осталась глубокая воронка. До здания по соседству пострадали, выбило окно, побило ошметками стены. Надеюсь, гражданских не зацепило. А вообще? По большому счету, все они должны были находиться в подвалах зданий, где их жизням ничего не угрожало бы. Все противники закончились, и новых пока видно не было. «Продолжаем движение!» Я приказал товарищам и первым развернул своего меха в сторону головного здания института, где по докладам разведки обосновались ортенцы. Довольно скоро проспект, по которому мы шли, начал изгибаться, и идти по нему значило сделать большой крюк, поэтому мы двинулись на пролом. Горбон завалил высокий забор, отгораживающий проспект от большого, возможно, главного городского парка. Несмотря на серьезность момента, напряжение от осознания, что противник может прятаться неподалеку, я не мог не отметить, насколько шикарен был местный парк. Аккуратно постриженные лужайки, лавки, расположенные в укромных местах в тени деревьев или рядом с водоемами. Наверняка местные очень любили и часто посещали это место, но, к сожалению, теперь здесь мы топчем всю эту красоту ногами своих боевых роботов. Но ничего, когда все закончится, выделю деньги, и мы все восстановим. Более того, сам явлюсь на открытие обновленного парка. Пока я тешил свои фобии, фетиши, или как еще назвать мою тягу сохранить парк обходил достопримечательности, лавки, водоемы и просто показавшиеся мне красивыми места. Остальные бойцы из группы вырвались вперед. Причем Кари шла самой первой, что меня удивило. И всех наших мехов ее мех был самым медленным. Впрочем, Артус и Серы держались позади. Они все же являлись нашей артиллерией и всегда находились в тылу, засыпая врага ракетами. Маркус использовал быстрый мех с минимальным вооружением, чтобы сохранить мобильность. Ему было нерезонно лезть вперед. Для разведывательного меха его машина была слишком медленной, тяжелой и заметной издалека. Его работа — прикрывать главные наши ударные силы. Меня и Кари. Ну а так я слегка сбросил скорость, отстал. Кари, как вторая ударная единица, вышла вперед, и Маркус держался рядом с ней. Парк закончился. Мы снова вышли на ду асфальт. Нечто среднее между резиной и пластиком, при этом износостойкая и долговечная. Это покрытие, насколько я знал, используется в империи уже несколько веков, и оно настолько практичное, что внешники пару десятилетий обхаживали чиновников и инженеров империи, чтобы выудить тайну создания этого материала. В конце концов, им его продали. Не помню точно, за какую сумму, но сумма была эта колоссальной. Как бы там ни было, до Асфальт выдерживал не то что тяжелую технику, не говоря уж о гражданской легковой, но и мехов. Мы у живой пример. Когда мехи вышли из парка, я прибавил скорость, чтобы снова возглавить группу или хотя бы равняться с Кари, идущей первой. Умом я понимал, что ничего страшного от этого не будет. Ее меха попросту невозможно уничтожить или даже пробиться на его выстрела. Но мне было неспокойно. Да и вообще, мужское честолюбие вопило от негодования, что я пустил вперед свою девушку, которая примет удар, адресованный мне, на себя. Я так увлекся погоней, что даже не глядел по сторонам. К счастью, на нас никто пока не нападал. Где бы ни прятались орденцы, чего бы ни ждали, однако сейчас по каким-то причинам атаковать они не собирались. По каким, стало понятно уже через минуту. «Рад приветствовать вас, барон. Не думал, что вы заявитесь сюда лично». Мехи нашей группы остановились синхронно, ощетинились орудиями и развернулись в сторону, пытаясь обнаружить угрозу. Но никого не было, а говоривший с нами вещал на общем канале. И этот голос мне совершенно не понравился. В прошлом бою фанатик, верещавший на истерике, наоборот, вселял уверенность в том, что мы разобьем орденцев. Но тот, кто говорил сейчас... Его голос звучал спокойно, в нем слышались издевательские нотки. Говоривший с нами был человеком в возрасте, он был уверенным в себе и не сыпал, как его товарищи, ругательствами, оскорблениями и угрозами. И нужно быть и семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто командовал орденцами здесь, тем более, когда я читал его биографию. Сам магистр Сокурона Ятол лично. «Вы заявили сюда совершенно не вовремя. Боюсь, вы можете нарушить наши планы». «Планы?» «Могу поинтересоваться, что именно вы здесь забыли?» хм, «Боюсь, что нет. Хотя есть подозрение, что именно здесь еретики изучают запрещенные технологии внешников и с их помощью уродуют передовые разработки Империи». Он произнес это с таким ехидством, что ни у кого, кто слышал сакурона, не возникло бы сомнения. Он назвал объяснение, состряпанное для рядовых орденцев, может быть, для публики. Однако, что именно он здесь делает на самом деле, магистр не сказал. Что ж, придется схватить его и выяснить это. «Вперед!» Мой отряд двинулся вперед, и первая все равно шла Карри. «Я бы на вашем месте дважды подумал, прежде чем лезть на рожон, стоит ли ваша жизнь жизнь ваших воителей? Вы заявились без приглашения в мое баронство!» «Атаковали планету, принадлежащую мне. Я еще должен сомневаться, атаковать вас или нет?» «Именно так!» Я лишь хмыкнул, а мехи моего отряда продолжали движение вперед. Внезапно, где-то далеко впереди, как мне показалось, на крыше одной из высоток я заметил яркую вспышку. А в следующем мгновение в канале нашей группы удивленно забормотала карри. «Повреждение внутренних механизмов, повреждение реактора! Температура стремительно растет!» Что за черт, как такое возможно? И ведь как назло, я буквально несколько минут назад сам себе говорил, что мягкая непробиваемый. непробиваемой. Для того, чтобы проковырять его броню недостаточно одного точного выстрела. А уж для того, чтобы пробить броню, повредить механизмы или, тем более, реактор, там ведь дополнительная броня, из чего нужно было так пальнуть, чтобы пробить металл такой толщины. Гадать можно было сколько угодно, однако факт, как говорится, на лицо. Мех Кари был выведен из строя, судя по телеметрии, поступающей с ее мостика. Если она ничего не предпримет, то сварится через минуту-другую. «Катапультирование! Немедленно!» Кари ничего не ответила, и я уже было испугался, что она потеряла сознание. Но нет, спустя мгновение я увидел, как кресло с ней вылетело из шахты и покинуло уничтоженного меха. Движки кресла запустились, судя по всему, Кари стремилась как можно дальше отлететь от этой точки. Обычно кресло взмывает вверх по дуге, и в данном случае набора высоты практически не было. Кресло летело по горизонтали, медленно теряя высоту. Она благополучно опустилась в метрах в семиста от нас. То ли в парке, который мы только что прошли, то ли сразу за ним. Как бы там ни было, теперь она в безопасности. Нам предстоит выяснить, что это за фанатиков за такое, способное уничтожить тяжелого боевого меха с одного выстрела. Во всяком случае, план был такой, но жизнь, как всегда, быстро изменила ситуацию. Вижу легкий мях движется в сторону Кария, заявил Маркус. Вот же уроды? Они решили ее прикончить или?